И разревется. За окном лепетали капли. Заговаривалась оттепель. Кто-то с улицы дубасил в воротах к соседям. Лара не поднимала головы. У нее вздрагивали плечи. Она плакала. «Ах, Эмма Эрнестовна, это, милочка, не Это надоело».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 неторопливо цокавшим внизу по асфальту проезда. «Лара!» — шептал он и закрывал глаза. Ее голова мысленно появлялась в руках у него, голова спящая с опущенными во сне ресницами, не ведающая, что на нее бессонно смотрят часами без отрыва. Шапка ее волос в беспорядке разметанная по подушке, дымом своей красоты —